Глава 25. Полина. Ну что ж, переговоры прошли с большим успехом. Удивительно, но и Феникс, и Атлантисы, когда услышали, какую выгоду получат за союз своих детей, для порядка, конечно, повозмущались и даже силой своей погрозили, но когда Саймонит превратил свои руки в лапы и утробно зарычал, что у меня волоски по телу дыбом встали, а по спине пробежал си неприятный холодок, всё же согласились. Тут же был подсунут магический, правда, практически на коленке составленный договор. Как-никак, союз межрасовый, и в договоре имелся важный пункт, что союз на добровольных началах заключен. Обе родительские стороны довольны, а чтобы еще и государство с правителями не стали возмущаться, предъявят весьма шикарные дары. Фениксы обрадовались, когда узнали, какими землями будут обладать. придётся правда с князем делиться, но это уже мелочи. Князь зато ещё лучше относиться станет. А то земли стояли себе без хозяина столько времени, а по закону никто не имел права к ним прикасаться и владеть без разрешения того самого хозяина. Хоть он и считался мёртвым уже больше 100 лет в обед. Закон есть закон. А атланты с сети вообще чуть в обморок не свалились, когда узнали, что есть способ вернуть себе вторую ипостась. Да, их народ счастлив будет. Еще и Авара посчитают героем, что он пожертвовал собой ради народа, женившись на Фениксе, бедолага. И не важно, что этот самый бедолага любит девушку Феникса. На радостях обе семьи, кажется, даже забыли о том, что они вообще-то враждуют и поздравили друг друга с выгодной сделкой, так сказать. Ну, а потом настал кульминационный момент. Выход самой парочки влюбленных. из-за которых обе семьи остались в выгоде. В общем, вечер удался. Осталось объявить о таком чудесном событии на самом балу, сказала я, жмурясь от удовольствия, что такая замечательная пара без жертв и кровопролития будет вместе. Это же так здорово. Да-да, это будет прекрасная новость. Шок, неверие, миллион разговоров и смех, рассмеялся Элмери. Наш замок точно не забудут, сказала Алисия. Антоний, думаю, слегка в шоке. Он не ожидал, что ты окажешься такой деятельной. Он ещё больше будет в шоке, когда узнает, что я решил, что Полина навсегда останется хозяйкой, гордо объявил Илмари. Так что придётся ему потесниться и забыть о том, что он когда-то был владельцем. Ну, гостем он может быть, да, я не против. Думаю, он очень будет против самого этого заявления, проговорила я с кислым лицом. Это уже его проблемы, невозмутимо добавил дракон. У замка не может быть двух хозяев. И в принципе, хозяев у него нет, да? Илмри. Да, только хозяйка, воскликнул Илмри. Покачала головой, коты смеялись, вечки шептались и хитро косились на меня. Лоран, как всегда, был молчалив и невозмутим. Птицы тоже ничего не сказали, ну а гости? А что гости? Гости сейчас будут в шоке от новостей. Лэнс. Новости о союзе двух вечно враждующих раз гостей замка восприняли по-разному. Но возмущения к моему, к сожалению, не возникло. Удивления, ошеломления, неверия, миллион вопросов, но потом начались и поздравления, и развитие темы будущих перспектив союза двух таких сильных и противоречивых миров. Но никто не задумался и не вспомнил, что в стенах воздушного замка находился тот, кто был настолько ошеломлён и обескуражен, что не сразу выдал себя и свои тёмные эмоции. Я, Ленс, сильный Феникс, жених Софии, которого оставили ни с чем. Вы обрубили путь к власти, высмеяли и вытерли о меня ноги. И кто это сотворил? Хозяйка Я не двинулся с места, когда она так горда и противно счастливо сообщила, что моя София отныне по согласию родителей обручена с Атлантисом. Гнев разрушительной силой начал закручиваться вихрем внутри меня. Ярость застилала глаза и туманила разум. Сила рвалась наружу, и я не собирался сдерживать ее. Мне испортили будущее и великие продуманные планы, ведущий к захвату власти какой-то человечишка мелкая букашка из мира людей жизнь которых так коротка что даже сама судьба смеётся над ними не сразу гости воздушного замка заметили что сейчас начнётся буря ярость феникса сметет всех глупых существ а замок превратится в зияющую пустоту воздушный замок станет ничем я не прощу столь болезненный Я обидны пощёчины никому не прощу. У вас дурное чувство юмора, госпожа хозяйка, проревел я голосом, наполненным лишь одним только гневом. Неужели кто-то в этом замке думает, что Феникс простит насмешку? Я не прощу ту, что посмела изменить мою судьбу. Лэнс, нет, успокойся, попытались усмирить меня другие Фениксы. Я лишь отмахнулся от них. Я сильнее своих сородичей. Я сильнее даже самого князя. Мне никто не указ в этом жалком замке и межмирье. Все предатели. — Не смей, Лэнс! — крикнула София. Но я лишь разозлился больше. Лучше я умру здесь, но заберу с собой всех гостей и предателей фениксов. Саймон. Господи. Саймон, он же сейчас взорвётся, испуганно воскликнула Полина, невольно прижавшись ко мне. Я такая дура, совсем не подумала о женихе Софии. "Успокойся", сказал спокойным тоном, взвешивая все свои возможности и приготовил несколько боевых заклинаний. Драконы, фениксы, эльфы и другие переглянулись. "Илмаре, будь готов атаковать". Не позволь этому огненному птенцу испепелить замок, распорядился я. Да я этому индику все перья выдерну из хвоста и украшения наделаю, взревел замок. "Успокойся, Лэнс", воскликнул я, усиливая магией голос. Феникс остановил на мне свой пламенный взгляд, тряхнул меняящейся огненной головой и проревел: "Сеймонит, слушай внимательно". Я позабавлюсь с гостями и твоим замком, а с твоей девкой сделаю такое, о чём бояться говорить вслух. Можешь смотреть, если хочешь, я приглашаю. Ты всё равно давно мёртв, а я всегда любил власть и вершить суд. Я лишь усмехнулся в ответ. Жалкие слова жалкого Феникса. Да он псих, прошептала в ужасе Полина, стоя у меня за спиной. Ощущать ее доверие оказалось весьма приятно. Полина искала у меня защиты. Ни у котов, ни у эльфов. Даже к Илмари она не обратилась, а стояла за моей спиной, надеясь на меня. Феникс сощурил глаза. «Ты будешь смотреть и видеть, как умирают все в этом замке и как рушатся его стены, и ты ничего не сделаешь!» Глупая птица швырнула в меня заклинание огненного вихря, превращая в пепел все, чего и кого коснулось смертоносное пламя. Зарычали волки, закричали коты. Несколько фей, гномов, волков и котов, не успевших укрыться, осыпались серым пеплом. А потом вихрь коснулся удивленного Энтони. Полина закричала «Нет!» Закричали и остальные гости. Я накинул на Полину и всех остальных защитный купол и поймал огненный вихрь, Сложнейшим заклинанием подчинения чужой магии, в моих руках пламя Феникса обратилось в огненный хлыст. Им я оплёл шею Ленса и дёрнул вниз, склоняя на колени. "Как же я сейчас мечтаю о ружье", воскликнула в бессильной ярости Полина. "Я выстрелила бы Фениксу прямо в задницу. Илмари, помоги же Саймону!" Илмари зарычал не хуже взбешённого дракона. и превратился в нечто злобное с огромными зубами. Этакое темное облако, которое оскалилось и прямо сейчас готово было сожрать взбесившегося психа Феникса. «Почему никто не помогает и не вступает в схватку?» — заорала Полина. Наконец, к ее облегчению на помощь пришли и остальные. Драконы в полуобороте готовы были разорвать Феникса. Сами Фениксы бросили на своего сородича тонны пламени. Эльфы... Вызвали настоящие землетрясения, из сквоз полы стены полезли толстые ветвистые корневища, змеями направляясь к Ленцу. Илмари атаковал его, но замок был не так зелён, как Феникс. Атлантисы обрушили на голову Ленца тонны воды. Полина: Боже, что происходит? Почему? Зачем? Страх душил, и мне казалось, что я сейчас просто умру, а то жеса «Энтони мертв! Не может быть!» Наконец, Феникс снова стал обычным двуногим существом человеческой формы. Он поднялся на ноги, злой и не сломленный. Мокрой из его тела испарялась вода. Он выхватил из ножен меч и разрубил толстые ветви, что захватили его в плен. «Трусы!» — прорычал Лэнс, а потом воскликнул. «Дракон Саймонит! Вызываю тебя на бой!» Только ты и я. Что? Но почему? Зашлась я в неконтролируемом плаче. Слёзы застилали обзор. Это не тебя он должен звать на бой, а Атлантиса. Мне уже было всё равно, что станет с влюблёнными. Видеть хаос и разруху в замке, видеть и осознавать смерть это было выше моего понимания. Это было страшно, больно, и я до конца не могла поверить, что всё правда. Что же я натворила? Всё будет хорошо, сказал Саймон. Илмари, охраняй любой ценой Полину. Замок тут же окутал меня будто плащом своим существом и прошептал ободряюще: "Не бойся". Саймон же вытащил прямо из воздуха меч, тот самый меч, что я тогда нашла. Дракон направился в сторону Феникса. Саймон принял вызов, и все расступились. Лэнс издевательски засмеялся и двинулся прямо на дракона. Они сошлись с ужасающим скрежетом стали. Феникс покачнулся, но удержал равновесие. Губы дракона скривились в усмешке, и он нанёс сильный удар, который Лэнс тут же отбил. Я вдруг словно ощутила, как впервые за долгое-долгое время в Саймона охватывает боевая лихорадка давних сражений. В его движениях, в выпадах Во всём его существе бурлила ярость, но ярость холодная и чёткая. Он выматывал Феникса и наслаждался его гневом. Наконец Лэнс полностью потерял самообладание и с рёвом набросился на Саймона. У того было искушение продлить схватку подольше, но он не стал этого делать. Одно уверенное движение, и Феникса пронзила сталь меча. Глупый мальчишка Беззлобно сказал Саймон. В последнюю минуту рука Феникса взметнулась, и вдруг он бросил в сторону какой-то предмет. Я не прощаю никого и никогда, сказал Феникс перед тем, как навсегда закрыть глаза и осыпаться пеплом. Нет! закричал почему-то Саймон, оборачиваясь в огромного дракона. Я будто в замедленном действии видела, как прямо в меня летит, крутясь, юлой кинжал. Илмари встал передо мной сплошной стеной, но, к удивлению, кинжал прошел сквозь него, обуглив края Илмари. Марки с Маришкой выпустили из луков стрелы, дабы сбить кинжал, но стрелы от него отскочили. И я тут же дрогнула. Удар пришелся прямо в сердце. «Полина!» — услышала я чей-то голос. А потом раздался жуткий рев. Я видела, как вокруг меня разворачивается темная воронка, она становилась все шире, все чернее и потянула меня вниз, в холод и темноту. «Не хочу!» «Саймон!» — выдохнула я, падая вниз. Протянула вверх руки и в последний миг увидела лапу дракона, серебристую, огромную, но он не успел поймать меня. А я не успела ухватиться. Воронка в один миг схлопнулась над моей головой, и всё исчезло. Темнота и пустота. Вечности